26. Ни Мэри, ни Понтер не позаботились о том, чтобы задернуть тяжелые занавеси на окнах номера. Так что, когда взошло солнце, Мэри проснулась и увидела, что Понтер проснулся тоже. «Доброе утро», — сказала она, глядя на него. Он, однако, уже некоторое время не спал, и когда он повернулся к ней лицом, из его глубоких глазниц вытекали слезы. «Что случилось?»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 Так дыханию. Как бы я хотела с ней познакомиться, сказала она. Прости меня, сказал Понтер. Ты была рядом, а класс нет. Я не должен был. Нет, нет, нет, сказала Мэри. Все в порядке, все хорошо, я тебя... Она едва успела остановить себя. Я тебя не виню за то, что ты так не ней привязан.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 как и появилась. И так, одной рукой обхватывая Понтера и чувствуя его руку у себя на спине, она снова заснула, ни о чем не беспокоясь. «Так вы имели с Глексенской женщиной интимные отношения?» переспросил Силган, по-видимому пытаясь скрыть свое удивление. Понтер кивнул. «Но...» «Что?» — вскинулся Понтер. «Но она... она Глексенко!» Силган помолчал, потом пожал плечами. «Она принадлежит к другому виду!» «Она человек!» — твердо сказал Понтер. «Но...» «Больше никаких «но!» — сказал Понтер. «Она человек!» «Они все люди!» «Все живущие в том мире!»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 «Двое не были одним в тот день», — Понтер задумался. «Да, пожалуй, это так. То есть, я об этом ни разу не задумался. В мире глексенов мужчины живут женщинами весь месяц, и...» «А когда ты в бестобе, живи как бестопцы Понтер пожал плечами. «Именно». «Как по-вашему, ваш партнер думает так же, как и вы?» О, а Декор не стал бы возражать. Наоборот, он бы обрадовался. Он хотел, чтобы я нашел себе новую женщину и, в общем... В общем, что? Лучше Глексенко в неурочное время, чем Доклар Балбай, когда двое становятся одним. И я думаю, таково его мнение по этому вопросу.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 Когда некоторое время спустя Понтер так и не явился, она забеспокоилась и поднялась обратно на двенадцатый этаж. ФБРовец все еще дежурил в коридоре. «Вы ищите посланника бода мэм?» Мэри кивнула. «Он в своей комнате», — сказал агент. Мэри подошла к двери его номера и постучала. Через секунду дверь открылась. «Мэри!» — сказал Понтер. «Привет», — ответила она. «Можно войти?»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 Но это дело не такое спешное. Ты видел этого Триона? Да, несколько раз. Очень приличный молодой человек. Хм, Понтер, ты уверен, что это не какой-нибудь трюк? Ну, чтобы выманить тебя отсюда. Это не трюк. Послание на самом деле от Жасмель. она никогда не станет мне лгать. Ну тогда нам надо побыстрее доставить тебя в Садбери.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 И, разумеется, споры в зале начались сразу, как только она положила на проектор прозрачку с кариотипом Понтера. В конце концов, Мэри была даже рада, что им с Понтером необходимо было уезжать сразу же, как только отведенные ей 15 минут истекли. Понтер, увидев, сколько времени в программе отводится на одно выступление, поразил Мэри замечанием. «Тот парень, который рисовал Банки супом, гордился бы тобой».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 что пригоню взятую на прокат машину обратно в Рочестер. «Это нам почти по дороге», — сказала Мэри. «Там мы пересядем на мою машину и поедем в Садбери. Только…» «Да?» «Только я по дороге хотела бы заехать в Торонто», — сказала Мэри. «На самом деле это тоже по дороге. К тому же ты ведь не можешь вести машину». «Хорошо», — сказал Понтер. Но Мэри почему-то чувствовала, что должна сказать ему больше.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 Но в этот осенний день в таком наряде он бы бросался в глаза так же, как и в своем натуральном виде. Кроме того, Мэри передернула. Она вовсе не хотела видеть Понтера в чем-то, хоть отдаленно напоминающим балаклав. Она ни за что на свете не хотела смешивать эти два образа у себя в голове. Они припарковались на стоянке для гостей и пошли через кампус пешком. «Мне здесь не нужна охрана?» – спросил Понтер.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 что в город приехали снимать фильм «Джулия Робертс» и «Джордж Клуни». «Поверь, они гораздо привлекательнее для зевак, чем ты или я». «Отлично!» – сказал Понтер. Они миновали приземистое здание «Йорк Лэйнс» и направились к «Это было неизбежно». Мэри знала это с самого начала. По-другому от гостевой парковки не пройти. Они с понтором приближались к месту, где смыкаются две бетонные подпорные стены –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 И расстояние до ближайшего фонарного столба. Если он и догадался, то ничего не сказал. И Мэри была благодарна за надежную тяжесть его руки. Они шли дальше. Солнце играло в прятки среди пышных белых облаков. Кампус кишал молодежью. Некоторые все еще в шортах. Большинство в джинсах. Редкие студенты-юристы в костюмах и при галстуках. «Этот гораздо больше, чем лаврентийский». «Сказал Понтер, вертя головой в разные стороны. Лаврентийский университет в городе Садбери, поблизости от которого Понтер появился в этом мире, был местом, где Мэри выполнила анализ ДНК, показавший, что Понтер действительно не андерталец. «О да», — сказала она, — «это лишь один из двух, ну реально трех, университетов Торонто». Помимо двух крупных университетов – Йоркского и Университета Торонто – в городе существует значительно меньше университет ОКА, специализирующийся в области искусств и дизайна. Если хочешь увидеть действительно гигантский, я тебе как-нибудь покажу Университет Торонто. В то время как Понтер оглядывался по сторонам, люди оглядывались на него. Одна женщина даже поздоровалась с Мэри как давняя подруга, хотя Мэри не могла даже вспомнить ее имени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 Просто ему достались мои преподавательские часы на то время, что я работаю в Синерджи Групп». Когда Корнелиус подошел ближе и разглядел, с кем заявилась Мэри, он так и вытаращился на Понтера, однако быстро опомнился. «Доктор Боддет?» – сказал он и слегка поклонился. Мэри подумала, не сказать ли ему, что вот, мол, далеко не всех больших шишек величают профессорами, но потом решила промолчать. Корнелиус и так относится к этому слишком болезненно. «Здравствуйте», — ответил Понтер. «Понтер? Это Корнелиус Раскин». Как всегда в таких случаях, Мэри сделала неестественно длинную паузу между именем и фамилией, чтобы Понтер смог их различить. Он ФД. Это наша высшая ученая степень в области молекулярной биологии. «Рад с вами познакомиться, профессор Раскин».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 И он должен присутствовать на церемонии. «Поздравляю!» – сказал Корнелиус. «Вы не видели Дарью Клейн?» – спросила Мэри. «Или Грэма Смайта?» «Смайта я сегодня не видел», – ответил Корнелиус. «А Дарья в вашей старой лаборатории». а сэр. Должно быть у себя в кабинете. Хотя я не уверен». «Окей», – сказала Мэри. «Ладно. Я хотела забрать пару вещей. Еще увидимся». «Будьте здоровы!» – сказал Корнелиус. «До свидания, доктор Боддет!» «Здравого дня!» – ответил Понтер и пошел вслед за Мэри. Они подошли к двери, и Мэри постучала. «Кто там?» – спросил женский голос из-за двери. Мэри приоткрыла дверь. «Мэри?» – изумленно воскликнула женщина. «Привет, Кейсер!» – сказала Мэри широко улыбаясь. Она распахнула дверь так, чтобы было видно Понтера.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 «Боже мой, это... Дарья Клейн? Это Понтер Боддет. Вау!» Сказала Дарья, а потом повторила, словно одного раза ей показалось недостаточно. «Вау!» Дарья работает над диссертацией защитив которую она получит степень FD. Она специализируется на том же, что и я, на извлечении ДНК из древних образцов.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 Отметив, что к карикатурам Сидни Харриса и Гарри Ларсона, которые она налепила на дверцу собственноручно, теперь добавились новые. Она открыла металлическую дверцу и ощутила ударивший в лицо морозный воздух. Внутри было две дюжины контейнеров различного размера. На некоторых были напечатаны на принтере этикетки, на других – полоски грунтовочной ленты, надписанные несмываемым маркером. Мэри не видела образцов, за которыми пришла. Пока ее не было,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 Два контейнера, которые она обозначила как Воган-666, два контейнера, содержавшие физические улики совершенного изнасилования, пропали.